Глава 12 «Иду, иду, сейчас открою!» Далия Орлеви спешила к двери, легко скользя домашними тапочками по гладкому камню. Она повернула головку замка. На пороге стояла стройная дама в ярком плаще. Далия сразу отметила высокие каблуки, элегантных полусапожек и замысловатую прическу, в которую были уложены волосы, отливающие всеми оттенками меди. Женщина приветливо улыбнулась. «Вы Далия?» «Это я вам звонила по поводу встречи». да-да, вы адвокат!» Далия запнулась, пытаясь вспомнить, как представилась эта милая дама в телефонном разговоре. «Дана Шварц», — сказала дама и нетерпеливо перекинула сумочку с плеча на плечо. Острым глазом Далия сразу оценила достоинство сумки. «Боже мой, это же настоящий Марк Джейкобс», — вздохнула она. «А может быть, даже и Фурла». «Конечно, у адвокатов есть средства на такую роскошь». «Проходите, пожалуйста», — сказала она, не сводя глаз с роскошной сумки. В прихожей гостья скинула плащ и оказалась в темно-синем деловом костюме, из-под которого выглядывала голубая сорочка с красивым жабо. Далия в простеньком домашнем платьице ощутила рядом с такой гостьей явное неудобство. Она даже решила заскочить в спальню, и переодеться, но передумала. Это было бы слишком явным признанием собственного поражения. Вместо этого Далия гордо подняла подбородок и взглянула на гостю самым грозным из своих взглядов. «Чем я могу быть вам полезна? Можем мы где-нибудь присесть, и я вам все объясню». «Конечно». Далия стала стыдно за свою заносчивость, и она широким жестом указала на диван в гостиной. «Прошу вас». Гостья устроилась на диване. Далия сбегала на кухню, поставила на огонь джезву с кофе и достала из шкафа две чашечки от праздничного сервиза. Пусть это задавака не думает, что Далия отстает от жизни. Нет, она только дома расслабляется и позволяет себе переодеться в домашнее. А на людях она даст фору любой богачке, хоть и не может позволить себе такую роскошь, как сумка от Марк Джейкобс или от Фурла. Вернувшись в гостиную с подносом, на котором дымились две чашечки кофе, стояли элегантный молочник и сахарница от того же сервиза, Далия увидела, что гостья разложила на столе план зрительного зала, который она уже видела у полицейских. «Далия, я хотела поговорить с вами о происшествии в кинотеатре, свидетелем которого вы невольно оказались, если вы, конечно, не против». «Пожалуйста». Далия расставила на столе молочник и сахарницу и протянула гостье чашку. Попробуйте мой кофе. Говорят, я варю его как в лучших кофейнях Стамбула. Гостья прикоснулась губами к краю чашки и сделала малюсенький глоток. Прекрасный кофе, заявила она и вернула чашку на стол. И в самом деле я давно не пробовала такой. Далия зарделась от удовольствия. Молоко? Сахар? Благодарю вас. Гостья взяла чашку в руки. Не стоит портить такой напиток добавками. Разве что дольку лимона. Конечно. Далия метнулась на кухню, отрезала дольку лимона и принесла его на элегантном блюдечке вместе с двузубой вилочкой. Гостья взяла вилочку двумя пальцами, отправила лимон в чашку и с наслаждением сделала глоток. Далия с любопытством наблюдала за ней. «Надо будет попробовать кофе с лимоном», — подумала она. «Выглядит это очень изысканно». «Так вот, по поводу убийства в кинотеатре», — напомнила гостья. «Да», — Далия оторвалась от кофе. «Об этом я все рассказала полиции» этому симпатичному молодому человеку, который нас всех опрашивал. Вот-вот, кивнула гостья, опрашивал вас всех, значит, торопился, опрашивал через несколько минут после убийства, когда люди находились в стрессовой ситуации. Я хочу поговорить спокойно. Сейчас, когда после этого кошмара прошло уже три дня. Когда вы можете все спокойно осмыслить? Вспомнить все детали, любые мелочи? Знаете, в таком деле может иметь значение буквально все. Я понимаю. Дарья тоже взяла чашку и пригубила густой напиток. Кофе и в самом деле удался. Она взглянула на гостя и добавила, я вас слушаю. Я бы просила вас рассказать все с самого начала. Знаете, каждый человек описывает ситуацию по-своему, со своей точки зрения. И я хочу все эти точки зрения собрать. То есть вы беседуете не только со мной? Нет, конечно. Гостья одним глотком допила кофе. Далия с удовольствием отметила, что она не ставит чашку на стол, а упоенно вдыхает ее аромат. Приятно иметь дело с человеком, который понимает толк в кофе. Наконец чашка вернулась на блюдце. Я хочу побеседовать со всеми зрителями. А их 19. С семерыми я уже встречалась. Вы восьмая. Но прежде чем мы начнем, отметьте, пожалуйста, на этом плане место, которое вы занимали. Далия взяла предложенный карандаш и занесла его над планом зала. «Места 19 и 20 в шестнадцатом ряду», — проговорила она, нашла места и поставила аккуратные галочки. «Вы были в зале не одна?» Гостья взяла карандаш и написала над отмеченными местами «Далия Орлеви». «Не одна», — гордо произнесла Далия. «Я была с мужем. Мой муж, Макс Орлеви, работает в муниципалитете. Отвечает за дорожное движение. Сейчас он на работе». «Понимаю», — кивнула гостья. «А почему вы решили пойти на этот фильм?» «Любите да лия замялась. «Я, если честно, не очень. Макс настоял. Его босс рекомендовал посмотреть, сказал, что это новое слово в кинематографе. Вот мы и пошли». Далия вздохнула и добавила. Но так ничего и не посмотрели. Сначала этот инвалид кричал, потом выстрел. «Инвалид очень мешал? А как вы думаете?» Как только начался фильм, он начал обсуждать вслух все, что происходило на экране. «Ой, смотри, он едет! Ой, смотри, у него черная машина, как у дяди Рафи! Ой, какой у него красивый руль! Ой, смотри, он остановился!» Я сказала Максу, что посмотреть фильм нам явно не удастся. А потом этот инвалид просто начал кричать. «Они стреляют! Они стреляют! Не хочу! Плохое кино!» И главное, его спутник не торопился вывозить его из зала. Странный молодой человек. Он же видел, что инвалид явно не в себе, что он не может смотреть этот фильм, что он всем мешает. Но он и не думал вывозить его из зала. Сидел и успокаивал шепотом. А тот отвечал громко. Потом его все-таки попросили выйти. «Кто?» «Точно не знаю. Сначала я услышала мужской голос. Он требовал тишины. И после этого заговорили все. Начали кричать, чтобы инвалида вывезли, и молодой человек ушел. Я бы даже сказала, убежал. А потом выстрел, напомнила Дана. Да, Далия нахмурилась. Воспоминания были ей явно неприятны. Я очень испугалась. Ужасное чувство. Я вдруг подумала, а что, если в зале серийный убийца или террорист, и сейчас начнет отстреливать нас одного за другим? Я представила себе, как мы бежим к выходу из зала, толкаемся, падаем, а он стоит и стреляет нам в спину. И главное, фильм не сразу остановили. Все кричат, просят включить свет, а фильм продолжается. А тут еще... Далия нахмурилась. «Что?» — еле слышно спросила Дана. «Понимаете...» — Далия подняла на Дану доверчивый взгляд. «В момент выстрела кто-то коснулся моей ноги. Я это точно почувствовала. Я была в юбке и в чулках. И кто-то явно до меня дотронулся, будто случайно задел». «Ноги?» — переспросила удивленная Дана. «Именно ноги!» подтвердила Далия и коснулась кончиками пальцев правой щиколотки. «Вот здесь. Сначала я почувствовала только легкое касание, потом посмотрела, а чулок порван». Дана опустила взгляд на щиколотку Далии, пытаясь сообразить, что означают ее слова. «Вы уверены, что не порвали чулок раньше, до похода в кино?» «Я?» – Далия укоризненно взглянула на гостью. «Уж не думает ли эта адвокатесса, что она способна пойти в кино в рваных чулках?» «Нет, конечно». «Это были новые чулки. Я их надела в первый раз». На лице Даны отразилась такая смесь сомнения, недоумения и растерянности, что Далия невольно улыбнулась. «И кто это был?» — спросила Дана. «Никто», — Далия развела руками. Я вскрикнула и взглянула вниз. Но там никого не было. Потом я попыталась заглянуть под кресло, но там было пусто. Дана смотрела на Далию, и в ее взгляде читалось недоумение. Принимая решение побеседовать со всеми зрителями, бывшими в зале во время убийства Голованова, Дана надеялась, что кто-то из них вспомнит какую-нибудь мелочь, которая наведет ее на след убийцы. Но такого она явно не ожидала. «Кто же мог коснуться вашей ноги?» – произнесла она, задавая вопрос скорее себе, чем Далии. «Не знаю», – Далия покачала головой. «Я думала об этом, но так ничего и не поняла. Может быть, ваш супруг случайно задел вас?» Мой супруг сидел с другой стороны. Кресло рядом со мной было свободно. Так же, как кресло позади меня. Дана молча смотрела на Далию, и та смутилась под ее взглядом. «Вы мне не верите?» «Верю», — быстро сказала Дана. «Просто пытаюсь сообразить, что же с вами произошло». «Кто-то был под моим креслом», — убежденно произнесла Далия. «Но он прополз очень быстро. Когда я заглянула под кресло, там никого не было». Дана разгладила рукой план зала. В трех рядах за вами сидели два человека, и в двух рядах перед вами трое. Я с ними уже встречалась. Если бы кто-то ползал под креслами, они бы его заметили и рассказали мне. Но они об этом не упомянули». «Ну, я не знаю», — обиженным голосом проговорила Далия. Ей явно было неприятно недоверие собеседницы. Ее суровый взгляд, казалось, говорил, «Неужели вы думаете, что я вру? Я вам, конечно, верю, Далия», — поспешила заверить дана А вы сообщили полицейским о том, что вас кто-то коснулся и порвал чулок? Да ли я замялась? Честно говоря, нет. Этот молодой человек в кинотеатре, который с нами беседовал, во-первых, он мужчина, и мне было неловко говорить с ним о порванном чулке, и тем более показывать его. Во-вторых, он был так суров, что я подумала, а не сочтет ли он меня безумно, если я ему такое расскажу? В конце концов, никого под своим креслом я не видела, и в тот момент подумала, что мне все это померещилось, со страху сейчас?» Дана взглянула на Далию. «Сейчас вы не думаете, что вам все это померещилось?» Далия покачала головой. «Нет, не думаю. Мне не померещилось. Это было очень легкое прикосновение, но оно было, и чулок был порван. Главное, чулок. Если бы не порванный чулок, меня можно было объявить сумасшедшей, но чулок...» «Я понимаю», — кивнула Дана. «Вас нельзя объявлять сумасшедший Вы совершенно нормальный человек. А кофе у вас просто замечательный. Так я сварю нам еще по чашечке?» — заторопилась Далия. «Спасибо вам, Далия, за кофе и за помощь. Но я вынуждена бежать». Дана ободряюще улыбнулась Далии и поднялась с дивана.